Глава 11. Домишки в полях стояли опустевшие, а если опустели домишки, значит опустели и поля. Не пустовали только сараи для тракторов, и эти сараи из рифленого железа поблескивали на солнце серебром. Там пахло бензином и маслом, там сверкали диски плугов. Тракторы были с фарами, потому что для трактора не существует ни дня, ни ночи. Диски режут землю в темноте, режут и днем, сверкая на солнце. Когда лошадь возвращается с поля в стойло, жизнь в стойле не угасает, там слышно дыхание, там тепло. Под ногами ее шуршит солома, на зубах похрустывает сено, лошадь поводит ушами, смотрит стоило стойло возвращается жизнь, там пахнет ее теплом. Но когда мотор трактора прекращает работу, трактор становится мертвым, как тот металл, из которого он сделан. Тепло покидает его, как покидает оно труп. Двери из рифленого железа закрываются, и тракторист уезжает домой в город, иной раз миль за двадцать отсюда, и он может не возвращаться недели, месяцы, потому что трактор мертв. Это просто и удобно. Настолько просто, что чудо, которое есть в труде, исчезает. Настолько удобно, что и жизнь Земли перестает казаться чудом. А если нет чуда, нет и близости к Земле, нет родственного понимания Земли. И тракторист относится к ней пренебрежительно, точно чужак, которому мало что понятно здесь и ничто не близко. Ибо селитра и фосфаты — это еще не вся земля, и длина хлопкового волокна — это тоже не вся земля. Углерод, соли, вода и кальций не составляют человека. Все это есть в нем, но он нечто большее, гораздо большее, и земля — Это гораздо больше, чем химический состав почвы. Человек, который есть нечто гораздо большее, чем химические вещества, входящие в его организм. Человек, который ступает по земле, направляет плуг, чтобы не сломать лемеха камень, приподнимает его над кремнистой плешью, садится на грядку, чтобы позавтракать. Этот человек знает землю, которая есть нечто большее, чем химический состав почвы. Но тот, кто ведет мертвый трактор по чужой, нелюбимой земле, тот понимает только химию. Он не уважает ни эту землю, ни самого себя. Когда двери из рифленого железа закрываются, он идет домой. Но земля и дом для него — разные понятия. Двери пустых домов были распахнуты настеж и скрипели петлями на ветру. Равы мальчишек сбегались из ближних городков покидать камнями в окна, поворошить мусор в поисках сокровищ. А вот нож с обломанным лезвием — хорошая вещь. Вонище какая, наверное, где-нибудь дохлая крыса». Посмотри, что Уайти написал на стене. Он и в школьно-уборной то же самое написал. А учительница заставила его смыть. Люди уехали днем. Наступил вечер. И кошки вернулись с полей и мяукая вспрыгнули на крыльцо. Но там их никто не встретил. И они украдкой шмыгнули в открытую дверь. И с громким мяуканьем стали ходить по опустевшим комнатам. А потом кошки убежали в поля и с тех пор стали дикими кошками, охотились на полевых мышей, сусликов, днем спали в канавах. Наступила ночь, и летучие мыши, не смевшие раньше сунуться дальше освещенной двери, влетали в дома и стали кружить по опустевшим комнатам, а через несколько дней они уже забирались на день в угол, где потемнее, складывали крылья, повисали вниз головой, зацепившись за стропило, и в опустевших домах стоял смрад от их помета. И мыши наводнили опустевшие дома и устроили склады семян по углам, за ящиками в кухонных шкафах. Вслед за ними на мышиную охоту пришли ласки, коричневые совы, суханьем то влетали в окна, то влетали на волю. Легкий дождь окропил землю. Возле ступенек, там, где раньше расти ей было не положено, зазеленела трава. Зеленые былинки прорастали сквозь щели в крыльце. Дома стояли опустевшие, а опустевший дом разрушается быстро. От ржавых гвоздей обшивка пошла трещинами. На полу густым слоем лежала пыль, и на ней виднелись только следы кошек, ласок и мышей. Однажды ночью ветер сдвинул с места кусок черепицы и швырнул его на землю. В следующий раз ветер пробрался в эту дыру и отодрал еще три куска, а потом сразу целый десяток, Горячее полуденное солнце заглядывало сквозь дырявую крышу и бросало яркий блик на пол. Одичавшие кошки сходились по ночам к дому, но они уже не мяукали у крыльца. Они, точно тени облачка на миг затуманившего луну, крадучись, шли в комнаты на охоту за мышами. И по ночам, когда в полях гулял ветер, двери домов хлопали и в окнах с разбитыми стеклами Полоскались рваные занавески.